Глава. Третья. Стекляшки. Ренар и Хагерт засиделись до глубокой ночи. На этот раз, к моему немалому изумлению, мистер Лис не то чтобы предложил, а сам настоял, чтобы я остался за общим столом. Коньяк и портвейн, виски и бренди лились рекой. Французские сыры, английская ветчина, подкопченная норвежская семга — Хрустящие багеты, масло с зеленью, теплые бисквиты, шотландский мед, грецкие орехи и швейцарский шоколад были самого лучшего качества. Впрочем, как и всегда у Шарля. Старый дворецкий отлично знал, где что купить, имел постоянных поставщиков и относился к приготовлению и потреблению пищи с фанатизмом истинного француза. То есть культ еды для него был почти священным. Говорили обо всем. Они смеялись и пили, то на брудершафт, то не чокаясь в знак короткой скорби. Они вспоминали, как познакомились лет шесть назад, сколько раз ссорились и мирились, когда и где вытаскивали друг друга из передряг, заново разбирая старые расследования. Я скромно присоединялся к их тостам невинной чашкой чая, но в разговоры не лез, а больше слушал, слушал и слушал. Начало одной из историй показалось мне настолько невероятным, что это заметил даже инспектор. «Как загорелись глаза у мальчика!» — хмыкнул он, но без малейшей насмешки или снисходительности пояснил. «Я был таким же в его годы, когда впервые надел мундир полицейского. Мы, молодые дерзкие парни, застали еще самого Роберта Пиля, основателя Лондонского Скотленд-Ярда, живую легенду полиции Великобритании. Тогда уровень преступности в Лондоне и окрестностях был настолько высок, что любой чистолюбивый джентльмен с образованием и стержнем всегда мог сделать себе карьеру. Сержантские нашивки я получил уже на второй год службы. Не без помощи вашего батюшки мирового судьи, деликатно напомнил. Месье Ренар, приподнимая бокал Херриса. Инспектор чуть поморщился, но не стал ни спорить, ни опровергать друга, а отставив свой бокал, просто продолжил рассказ. «А ведь именно тогда, старина, мне впервые удалось вытащить вас из тюрьмы». «Из камеры предварительного заключения, опять-таки, поправил Лис. Но вы правы, это дело действительно подружило нас». Хотя познакомились мы раньше. На приеме в герцогине Вревской из Варшавы. А ведь я уже тогда был уверен, что она международная аферистка, и ее алмазы сделаны из богемского хрусталя. Куда вы, мой друг, также заявились не под своим именем, разнаряженный в мундир французского офицера эпохи реставрации, весь в наградах, при шпаге с моноклем в левом глазу, «И фальшивыми усами!» — хихикнув, поддел Хаггерт. «Миль, пардон, я попросил бы. Усы были настоящими». В общем, сам не помню как, но в моих руках оказался блокнот и электрическое перо. Поскольку эту чудесную историю я услышал в изложении двух перебивающих друг друга рассказчиков, то, наверное, мне будет удобно поведать ее от нейтрального третьего лица, чтобы не обидеть ни того ни другого. Но за точность записи ручаюсь головой. Шарль по моей просьбе вычитал все пару раз внеся некоторые мелкие поправки а ему можно доверять. В тот солнечный ясный предрождественский денек, двухпалубный паровой корабль Виктория, пыхтя клубами черного дыма, неспешно вез пассажиров по холодной, но вполне себе спокойный гладил Манша из Франции в Британию. Тепло одетые и, несомненно, благородные джентльмены прогуливались по палубе с видом записных морских волков, курили сигары и чуть более вольно, чем это было бы на суше кланялись встречным дамам, приподнимая шляпы. Милые леди, щурясь от бликов на воде, кутались в меха, жались друг к дружке и лишь по хихиканью или застенчиво опущенному взгляду томных глаз можно было понять, принят поклон или вежливо незамечен. Ближе к носу у перил стоял высокий стройный лис из близких к природе. Учитывая его естественную шубу, в особо утепленной одежде он не нуждался. Впрочем, длинный кожаный плащ почти до пят отлично защищал от пронизывающего морского ветра, играющего кистями вязаного синего шарфа. Взгляд незнакомца был затуманен, а на челе отражались следы прошлых страданий, возможно, до сих пор терзающих его кровоточащее сердце. «Но, сэр!» — не выдержал я. «Так уже давно никто не пишет. Это чрезмерно затянуто, нудно и патетично аж зубы сводит». «Майкл, ты всерьез намерен учить меня основам куртуазной подачи текста?» «Бросьте, Ренар!» — вступился за меня инспектор Хаггерт. Парень прав. Ваша речь даже на меня навевает сон. К тому же вы не наняли бы секретаря, если бы сами могли прекрасно записывать свои приключения. Вы оба черствые, бездуховные люди, не понимающие глубины и шарма французских литературных традиций. Припечатал нас мой учитель. Вздохнул, налил себе еще вина, пригубил, причмокнув губами и усмехнулся. Ну и черт с вами. Продолжим, джентльмены. Когда графиня Вревская вышла на палубу, то все присутствующие разом обернулись к ней. И верно, не обратить внимания на эту блистательную особу было попросту невозможно. Во-первых, она бесстрашно подставляла декабрьскому ветру полуобнаженные плечи и роскошное декольте. А во-вторых, ее грудь украшала сногсшибательное золотое колье, из дюжины крупных южноафриканских алмазов в обрамлении целой россыпи более мелких. Лис Ренар или Ринье, как он сам себя называл на французский манер, также не смог противиться искушению. Запросто познакомиться с графиней, не будучи ей представленным, было недопустимо нормами этикета. Но и толкаться среди кучки чрезмерно восхищенных мужчин, окруживших красавицу бальзаковского возраста, Он также считал слишком унизительным для себя. Ибо трудно было с уверенностью сказать, что являлось более привлекательным для взгляда десятков издыхателей, несомненно, интересная леди, ее бриллианты, или же и то, и другое вместе. Поэтому Ренье ограничился максимально вежливым поклоном, приподнимая высокий цилиндр, но не задерживаясь ни на шаг. Минуты позже. Улыбка сползла с его губ, а брови сдвинулись к переносице. «Какого дьявола?» — пробормотал лис, резко развернувшись на каблуках. «Либо я слеп, как крот, либо...» «Майкл!» «Да я записываю, записываю, сэр!» «Ну, умоляю, ради Ньютона Шестикрылова можно как-нибудь подинамичнее, что ли?» Он обозвал меня маленьким наглецом, но продолжил, перескочив в рассказе несколько дней. Чтобы у вас не возникало ощущения разорванности, поясню, на корабле никаких особенных происшествий не было. А вернувшись в свой дом у Тауэрского моста и выспавшись, мой будущий учитель, махнув на все лапой, решил не лезть ни в свое дело. Тем более, что и дела-то как такового не было. Еще не было. Деликатно поправил меня инспектор. Не забывайте, молодой человек, я тоже принимал участие. Но в утренних газетах, поданных дворецким, оказалось объявление о том, что графиня Вревская устраивает званый прием для очень дорогих гостей в арендованном ею особняке на северо-западе Лондона. Вот тут лис затребовал кофе по-бретонски, уселся с развернутой картой города у камина, и неясная, но требовательная догадка царапалась у него за левым ухом. О Боже, да какая там догадка? В одном из алмазов ее роскошного колье я заметил пузырек воздуха. Бриллианты были фальшивыми. Это хоть гадалки не ходи, хотя я и не ходил никогда. А как же госпожа Лилиана, напомнил я ему. Эта черная пантера прямо при мне пыталась его задушить, когда мы зашли к ней в магический салон. Лилька-то, она не гадалка, просто воровка и аферистка. Фыркнул Ренар, на минуточку задумался, с головой уйдя в воспоминания. Лису не составило труда достать себе приглашение на прием. Благо, его связи позволяли и не такое. Верный дворецкий принес ему свой старый военный мундир, который при небольшой подгонке отлично сел на плечи нового хозяина. И хотя французская форма времен реставрации могла показаться несколько вызывающей поклонникам Веллингтона, Месье Ринье решительно накинул плащ на плечи, поправил треуголку и вышел на улицу. Только четвертый или даже пятый Кэп принял столь странного пассажира. Однако же, безошибочно угадав в молодом джентльмене прижанина, серый в яблоках возница, прокашлившись, завел старинную, но, как ему казалось, очень подходящую песню. «Лондон мой, Берлин» и Рим тут не стояли близко. Душа империи, британский дух, он крепче виски. Огонь и страсть, любовь и стиль манят в Париже. Я, как француз, красив и пьян, всегда подстрижен. Две страны, две земли до комичности, перешли пассажиры на личности. Две мечты, два понта, две теории, джентльмен и месье жарко спорили. Ренье поначалу честно пытался думать о своем, затыкать уши, но голос Кэбмана, казалось, был способен рушить иерихонские стены. Спасения от него не было никакого и нигде. Такого урока смирения и терпения Лис не получал уже давно. До указанного адреса ехали не менее часа, так что слушать пришлось аж четыре песни. Но рано или поздно любые страдания вознаграждаются. Длинная вереница экипажей, кэбов и повозок тянулась от парадного подъезда почти на полтора квартала. Графиня умела быть убедительной, а молва о ее драгоценностях, фактически выставленных на показ всему судну с помощью болтливых пассажиров, разлеталась быстрее ветра, чему в немалой степени способствовал и вечерний номер «Таймс», разносимый вездесущими енотами. «Очаровательная графиня Вревская в Лондоне! Прием у бриллиантовой вдовы! Самые богатые холостяки Британии в замкнутом пространстве со скучающей леди! Кому суждено покорить ее сердце, на кого пойдет роковой выбор? Кто станет счастливым обладателем нежной ручки и граненых алмазов?» Лис просто нюхом чуял, издавна знакомый ему запах интриги и обмана. В лучших аристократических домах Европы, где борьба за власть, титулы и богатство всегда была накаленной, словно вольфрамовая нить, наивные простачки не доживали и до отроческих лет. Он честно встал в очередь, потом здоровяк с венгерским акцентом проверил его приглашение, и двери роскошного особняка распахнулись перед нашим героем. «Ренар, вообще-то героев было двое». Добродушно напомнил инспектор. «Друг мой, почту за честь, если вы продолжите». Столь же церемонно поклонился мой учитель, никому не позволявший превзойти себя в благородстве. «Ха! А почему бы и нет? Майкл, вы ведь записываете?» «Да, сэр. Слушаю вас, сэр». Мистер Хаггерт отставил бокал, расправил усы, закатил глаза, пытаясь воспроизвести в памяти давние события. И начал на свой манер. Я был там. Отец настаивал на моем присутствии, считая, что это полезно для карьеры. Итак, зала была полна гостей. Играл пианист. Тройка вышкаленных слуг разносила шампанское и виски. Думаю, людей и близких к природе было почти поровну на полсотни душ. Все богаты, все титулованы, но я насчитал и нескольких явных проходимцев. Знаете, такие бесстыжие сердцееды, охотники за преданным. Особенно выделялся тощий лис в подозрительном мундирчике наполеоновских войн. Еще монокль нацепил, и усы такие длинные, вызывающие, намазанные черным. Нафабренные, с тончайшей, едва уловимой ноткой раздражения, вставил месье Ренар. Но прошу прощения. Продолжайте. Так вот, Лис и привлек мое внимание, потому что сразу стал причиной скандала. Четверо горячих молодых джентльменов, чьи предки погибли при Ватерлоу, собрались уже задать ему хорошую трепку. Я не мог допустить драки на светском рауте, но тут из смежной комнаты вышла графиня. Да, она была хороша очень хороша благородные леди после сорока часто бывают более привлекательны чем юные неоперевшиеся девицы у зрелой женщины тоже есть свои достоинства опыт терпение умение подать себя ну и состояние в конце концов графиня обладала всем что я перечислил в избытке ее сразу же окружила толпа поклонников но она Умело уделяя внимание всем, никого не выделяла, словно и не собиралась искать себе нового мужа. Вот тут я впервые задумался. Зачем же вообще она тогда здесь? К чему этот пышный прием? Неужели... Старина, не путайте моего секретаря. Вы и близко не подозревали госпожу Вревскую, поскольку не могли оторвать взгляда от ее глубокого декольте. Но не то чтобы так уж... Да, она носила это бриллиантовое колье на голой груди, как на витрине. Любой близкий к природе и бровью бы не повел, но вы, люди, устроены куда смешнее. Зато я очень вовремя вмешался в назревающую драку, чтобы спасти от заслуженных тумаков вас, мой дорогой Ренар. Парировал инспектор, и мистер Лис благодарно кивнул. В общем, после первого обхода зала она вдруг ушла к себе сославшись на головную боль и убедившись в том, что от ее алмазов никто не в силах отвести взгляд. Она ушла в ту же комнату, из которой выходила ранее. Трое слуг или лакеев, отправились за ней и вышли через несколько минут. Я решил выпить, но тут лис во французском мундире, спасенный мной от безобразной драки, вдруг тронул меня за рукав. «Сэр, вам не кажется...» что из будуара графини раздается подозрительный шум. Нет, месье, не кажется. Но вы ведь из полиции. Что вам стоит проверить, сэр? Месье, у нас в Британии не принято вламываться в комнату к даме, не будучи приглашенным войти. Но разве вы не обязаны предотвратить возможное преступление? Единственный преступник, месье, возможно, сейчас стоит прямо передо мной и нарывается на... «Отлично, сэр. Тогда, пожалуйста, задержите меня». И этот француз с пышным рыжим хвостом бросился вперед, бесцеремонно распахивая двери в комнату графини Вревской. Я был готов его убить, но... «Пресвятой электрод Аквинский! Ставлю фунт серебром, что она была связана, и драгоценности исчезли!» Не сдержавшись, выкрикнул я. «Но согласитесь, иного развития сюжета...» Просто не могло быть, иначе все законы детективного жанра оказались бы опрокинуты вверх тормашками. Мои старшие товарищи хмыкнули и переглянулись, уважительно приподняв бокалы за мое здоровье. «Все так и было», — подтвердил мой наставник. «Но продолжим». Графиня в бессознательном состоянии полулежала в кресле, от подмышек до талии обмотанная толстыми веревками. На ее прекрасном ухоженном личике чернел внушительный синяк. Лис решительно шагнул к ней, опережая инспектора и, схватив со столика кувшин воды, побрызгал несчастный высокородный лоб. Она приходит в себя. «Отойдите — Отойдите! Мистер Хаггерт осторожно взялся за запястье графини, слушая пульс. — Срочно! Вызовите врача! — Вызовите полицию! Едва слышно, прошептала жертва ограбления. «О, мои бриллианты! Кто-то украл их!» «Джентльмены!» Инспектор призвал мужчин, заглянувших в комнату. «Есть среди вас военные, моряки или просто решительные люди, готовые прийти на помощь даме в беде?» Не менее десятка благородных англичан сделали шаг вперед. «Кто из вас не побоится...» задержать преступника или даже двух. На этот раз вперед шагнул лишь один, самый мелкий, беспомощно огляделся и тут же сделал вид, будто бы он всего лишь ищет туалет. «Будьте бдительны и помогите дамам, главное сейчас это избежать паники», — сдался инспектор. «Мне нужно осмотреть место преступления». А оно внизу, в гардеробе, шепотом, подсказал ему рыжий француз. Мистер Хаггерт изумленно вытаращился. Он явно не ожидал от какого-то там лиса такой проницательности и... И наглости я, между прочим, тоже сразу заметил, что узлы на веревках были завязаны детским бантиком, а синяк на щеке вообще намалеван тушью для ресниц. «А вот это я вам подсказал» когда выгнались за мной по лестнице в гардеробную, победно заключил Ренар. Мальчик мой, не отвлекайся, записывай. Когда отважный лис и будущий глава скотленд ярда спустились вниз, то обнаружили, что гардероб практически опустошен. Верхняя одежда гостей, дорогие савалины шубы, толстые генеральские шинели на меху, зимние дамские шляпки, трости с серебряными набалдашниками и офицерские шпаги — Все, что принято оставлять на вешалках, когда входишь в благородный дом, все это было украдено. Инспектор схватился за горло. Ему стало трудно дышать. «Не все потеряно, старина», — неожиданно поддержал его француз. Они бежали через заднюю дверь, но вряд ли могли далеко уйти. «Вперед!» «Если несколько подсократить рассказ, то да». Они догнали похитителей уже в следующем квартале. Это были те самые трое лакеев, что обслуживали весь банкет графини Вревской. Дело в том, что нанять кэп или экипаж было слишком рискованно, и злодеи, недолго думая, взяли первого же здоровенного дурачка с улицы, который и по-английски-то говорил медленно и односложно, поскольку не так давно приехал в Лондон на заработки с далекого дона. «Фрэнсис?» — не поверил я. Ренар и Хагерт утвердительно кивнули. Могучий рыжий жеребец в кубанке тащил на своих плечах кустарные сани-волокуши, на которые высоченной кучей были свалены все украденные вещи. Троица так называемых лакеев придерживала меха, пальто и шубы. «Стоять! Вы все арестованы!» Запыхавшись, выкрикнул инспектор. «Да, негодяи остановились, но лишь для того, чтобы показать, на чьей стороне сила. Их четверо, а нас двое», — пробормотал французский лис. «Скажите, а британская полиция всегда ходит без оружия?» «Да, наш мундир и без того должен внушать уважение». «Интересно, как он защитит вас сегодня?» В руках лакеев сверкнули ножи и кастеты, Рыжий конь с белой полосой на морде неуверенно застопорился. «Стоять? Ждать?» «Нет, лошадка, иди сюда». Медленно протянул один из негодяев. «Разберись-ка вон с тем джентльменом, пока мы подрежем хвостик лисички». «Полиция? Н нельзя? Нет? Бей его, тебе говорят. За что мы тебе деньги платим?» К ногам Гнедова Покатилось несколько монет. Он на мгновение замер, уставившись туповатым взглядом себе под копыта, а потом протянул. — Зря так. — Ничего, подберешь. — Я ж не нищий, — ответил конь, и в глазах его загорелись оранжевые искры. Лис слишком хорошо знал этот огонек, в мгновение ока перерастающее в неуправляемое пламя русской ярости поэтому схватил инспектора за руку и потащил на самую вершину шубной пирамиды. Лакеи же обернулись в сторону жеребца в кубанке. «Уверен, что Фрэнсис их всех раскидал!» Радостно зааплодировал я. Вернее, размазал тонким слоем апельсинового джема по булыжной мостовой. Чуть подправил меня учитель. В общем, это дело впервые свело вместе нас троих и положило начало долгой искренней дружбе. Графиню Вревскую задержали в тот же вечер. Инспектор Хаггард далил себе бренди и подцепил кусочек подкопченной ветчины на вилку. Оказалось, она уже не в первый раз гастролирует со своей алмазной историей по Европе. После сравнения докладов полиции Австро-Венгрии, России, Польши, Португалии и Каталонии британский суд отправил ее на поселение в Вест-Индию. Таким образом, правосудие восторжествовало. Хотя ходили слухи, что аферистка и там умудрилась устроиться вполне комфортно, окрутив одного из туземных чиновников. Но нас это уже не касается. Верно, согласился месье Ренар. В благодарность за участие в этом незатейливом деле я получил первое вознаграждение Трость из черного дерева со шпажным клинком внутри и серебряной головой льва на рукояти. После чего моя посильная помощь оплачивалась исключительно наличными суммами из специального фонда Скотленд ярда Я отложил электрическое перо. История получилась не то чтобы такой уж жутко интересной, но, по крайней мере, многое объясняющей. За активную помощь полиции Фрэнсису помогли устроиться в Конский профсоюз. Мой учитель, заручившись приятельскими отношениями с мистером Хаггертом, сумел найти применение своим талантам, а также неплохое лекарство от сплина, частой болезни британских джентльменов. Когда пробило час ночи, и я, кажется, уже начал зевать, раздался требовательный стук в дверь. Подошедший из прихожей Шарль тихо сообщил инспектору. «Сэр, там ваш подчиненный, сержант Гавкинс». «Боже мой, вы ведь...» «Я не бог, сэр, просто дворецкий». «Да я помню», — взмолился инспектор. «Ну скажите ему, что меня здесь нет». «Сэр, он учуял ваш запах, едва сунув нос за порог». «Я не хочу домой. Мы так хорошо сидим». Хозяин дома тут же наполнил бокал друга, а в гостиную решительно ворвался поджарый черный доберман. При виде лиса его оранжевые брови взмыли вверх. «Ренар?» Но какое-то время он потерял дар речи, потом порывисто шагнул вперед и обнял моего учителя. В круглых глазах Гавкинса стояли слезы. «Мерзовец! Подлец! Лжец! Когда-нибудь...» «Я сам тебя убью!» Я тоже скучал. «Шарль. Двойные подогретые сливки для сержанта».